Глава двадцать седьмая Сидя за столом в кабинете Жака Саньера, Колле прижимал трубку к уху и недоверчиво щурился. «Правильно ли я понял Фаша?» «В куске мыло? Но как Лэнгдон мог узнать о маячке?» «Софи не Ве, ответил Фаш. «Это она ему сказала». «Но зачем?» «Чертовски хороший вопрос» но я только что слышал запись, подтверждающую, что именно она помогла ему сорваться с крючка. На миг Кале лишился дара речи. О чем только думала эта Неве? И у Фаша есть доказательства, подтверждающие, что она сорвала операцию судебной полиции? Софи Неве следует не просто уволить. Ее надо отдать под суд. Но, капитан, а где сейчас Лэнгдон? Там в музее где-нибудь еще сработала сигнализация? Нет, сэр. И ни один человек не пролезал под решеткой у входа в большую галерею? Нет, мы поставили там охранника музея, как вы приказали. Ладно. В таком случае Лэнгдон должен быть где-то в большой галерее. Здесь у нас? Но что ему тут делать? Охранник Лувра вооружен. Да, сэр, он старший по званию. Отзовите его, скомандовал Фаш. «Всех людей надо бросить на охрану выходов из здания. Чтобы расставить моих людей по периметру, понадобится несколько минут. И я не хочу, чтобы Лэнгдон ускользнул». Фаш умолк и после паузы добавил. «И еще скажите охране, что агент Невио, по всей видимости, где-то с ним, с Лэнгдоном». А я думал, агент Невио ушла. «Вы что, видели, как она выходила?» «Нет, сэр, но...» — Никто из наших людей, дежуривших на улице, тоже не видел, как она выходила. А вот как входила — видели. Калле был просто потрясен наглостью и безрассудством Невё. Неужели она еще в здании? — Давайте действуйте, — рявкнул Фаш. — Ко времени, когда вернут, чтобы Лэндон и Невё были у вас в наручниках. Водителя грузовика отпустили, и Фаш принялся инструктировать своих людей. Роберт Лэнгдон доставил им сегодня немало хлопот, а с учетом того, что теперь ему помогает агент Невео, загнать его в угол будет труднее, чем он предполагал. И Фаш решил не рисковать. Половину своих людей он отправил обратно к Лувру следить за всеми входами и выходами, а остальных послал к единственному месту в Париже, которое могло служить Лэнгдону, безопасным пристанищем.